Глава 4 Салманов, насколько я помню. Женщина средних лет в белом медицинском халате приветливо улыбнулась Умару и предложила ему пройти за ширму. Там новобранец уже привычно разделся по пояс, не применив украдкой пребываться своими мышцами, которые в последние полтора месяца росли, как на дрожжах. «Вставайте на весы!» — попросила доктор. Так, — Так-так, сколько там у нас? О, вы неплохо прибавили. Общий прирост массы с начала терапии уже составляет 11 килограммов. Если так пойдёт и дальше, вам придётся весь свой гардероб обновлять. — ну да, — смущённо хмыкнул парень. — Никогда не думал, что буду так быстро расти. — Это временное явление, — поведала медик, оборачивая измерительную ленту вокруг его талии. Анаболические и гормональные препараты заставляют организм активно задерживать себе жидкость. Поэтому не думайте, что все ваши набранные килограммы — это мышечная ткань. Диету соблюдаете? «Конечно», — уверенно кивнул новичок. «Всё, как вы мне назначили». «Отлично, отлично», — пробормотала врач, продолжая фиксировать изменения объёмов пациента. «Эм, слушайте, доктор, извините...» «Я вот тут спросить хотел», — замялся Умар, немного покраснев. «Слушаю вас». «А вот эти все уколы, они не опасны?» — робко поинтересовался он. «Ну, в смысле, мне же ещё только 20 лет будет, и детей у меня нет. Я слышал, что после такого, ну, таких препаратов у мужчин, простите, ну, в общем, проблемы бывают с тем самым...» веб об эректальной дисфункции и атрофии тестикул?» со свойственной медикам прямолинейностью уточнила доктор. «Да, именно». «Не переживайте, Умар Исаевич», — обнадёжила она инквизитора. «Для вас никаких рисков нет». «Нет, в смысле, лично для меня или...» «Или», — перебила женщина новобранца. «Физиология инфестатов в значительной мере отличается от привычной. К примеру, при введении экзогенного тестостерона ваш организм не перестаёт вырабатывать эндогенный, понимаете? Не совсем, если откровенно. Хорошо, давайте я объясню несколько подробней, погладисто согласилась собеседница. Для начала вам следует уяснить, что за репродуктивную функцию у нас отвечает эндокринный комплекс, называемый гипофизарно гонадной осью. Именно он угнетается в первую очередь при приёме анаболических препаратов и андрогенных эфиров. Всё дело в том, что свободный тестостерон под влиянием фермента ароматазы начинает конвентироваться В эстрогены а потому необходимо активно его ингибировать, чтобы восстановить работоспособность системы. Это требует применения определенного комплекса медикаментозных мер и чем длительнее был прием гормональных средств, тем больше времени и сил понадобится на купирование негативных последствий. Сей процесс достаточно сложный и требует постоянного контроля, но это у обычного человека в случае же с инфестатами Признаков подавления оси ГГК не наблюдается вовсе. Умар честно старался вникнуть и осмыслить всё то многообразие специфических терминов и сложных процессов, которые описывал врач. Но к своему стыду он окончательно заплутал в хитросплетении чужих рассуждений уже на втором предложении. Хоть доктор и пыталась излагать всё в значительно упрощённом виде, но у Салманова по-прежнему возникли большие сложности в усвоении информации. Иными словами, даже уровень кортизола, который должен быть заметно повышен у инфестатов после завершения гормональной терапии, находится в нижних пределах нормы. Каким-то образом ваш организм самостоятельно борется со всеми последствиями приема андрогенных препаратов, не нуждаясь в дополнительной корректировке. Я сумела развеять ваши опасения? э наверное, спасибо. Ну что ж, в таком случае увидимся через неделю. Пока картина складывается крайне благоприятная. Уровень гормонов в норме, но кроме тестостерона, конечно же. У вас весьма чувствительные рецепторы, а потому его уровень растёт очень значимо. Думаю, можно даже немного снизить дозировку. О, это значит, что уколов станет меньше? Обратно он нас кинулся умар. Нет, количество инъекций не изменится. Просто в шприцах будет чуть меньший объём препаратов. А-а-а, огорчённо протянул новичок. «Я уж подумал...» но не переживайте», — сразу же раскусила женщина потаённые страхи инквизитора. «Уколщиков не нужно бояться. У нас очень опытные медсёстры, у них руки лёгкие». «Я знаю, знаю», — невольно сглотнул слюну парень. «Но всё равно как-то тревожно». «Бросьте, Умар Исаевич», — по-доброму улыбнулась доктор. «Проходите в процедурную, там вас уже ожидают». Распрощавшись с врачом, Салманов поплёсся на уколы, внутренне холодея от того, что ему опять предстоит пережить эту варварскую экзекуцию. Аллах милостливый. Двадцать первый век на дворе. Неужели нельзя обойтись просто таблетками? Почему человечество до сих пор не изобрело более совершенный метод доставки действующих веществ в организм? По-быстрому отстрелявшись от волнения даже не пофлиртовав с молоденькой медсестричкой, новичок обзавелся очередной дыркой своей шкури. Потирая место укола, он вышел из клиники и направился к изюму, который поджидал его, облокотившись на мотоцикл. «Кольнулся?» — полуутвердительно осведомился напарник. «Ага. Ну тогда поехали. Сюрприз тебя ждёт небольшой». С трудом удерживаясь от того, чтобы поинтересоваться, какое ещё испытание для него подготовил Виноградов, Умар нахлобучил на голову мотоциклетный шлем. Усаживаясь позади Макса, его так и подмывало спросить об этом «сюрпризе». Почему-то молодому инквизитору совсем не верилось, что он будет из разряда приятных. Вот только какой смысл расспрашивать об этом сейчас? Боевой товарищ в мирной обстановке очень не любил праздных разговоров, а потому что-либо выпытывать у него могло бы чревато последствиями. Их дальнейшая поездка на двухколёсном монстре неоднократно заставляла сердце новичка испуганно сжиматься. Изюм не был образцовым водителем и иной раз закладывал весьма опасные виражи от которых Салману хотелось просто ризжать в полный голос. И отнюдь не от восторга. Но новобранец стоически пережил дорогу, покрепче прижавшись к запакованной в толстенную косуху спине старшего товарища. К удивлению Мара, напарник привёз его на какой-то завод, куда их на колёсах не пустили даже за КПП. Последовав, примеру, Виноградова и натянув на лицо балаклаву, новичок отправился за своим соратником, уводящим его куда-то вглубь промышленного объекта. По территории они перемещались свободно, без сопровождающих. Но то тут, то там Салманов натыкался взглядом на вооружённые военные караулы, вдящие чуть ли не на каждом углу. Складывалось впечатление, что инквизитор привёз своего подопечного на какой-то оборонный завод, который охранялся лучше, чем главный офис ФСБН. Вот только зачем? Все вопросы разрешились, когда Изюм остановился возле бронированной двери с кодовым замком и нажал на неприметную кнопку. Почти сразу затрещал где-то запрятанный динамик и искажённый хрипловатый голос о чём-то спросил, однако Умар так и не расслышал, о чём именно. «А с какой целью к вам мужики в масках приходят?» буркнул Макс, прекрасно уловивший суть вопроса. «На примерку мы!» Спустя неполную минуту дверь отворилась, и на пороге возник вооружённый боец в защитном костюме. Он подозрительно осмотрел парочку инквизиторов с ног до головы, На затем посторонился, приглашая войти. Внутри их ждал тщательнейший досмотр и бесконечно длинный коридор, приведший новобранца с товарищем в небольшой зал, захламлённый похлеще старого гаража. Тут непрерывно сновали люди, обряженные в белые комбинезоны и респираторы. Причём на визитёров они не обращали ни малейшего внимания, не отрываясь от своих занятий. Но данное обстоятельство не сильно волновало спутника Умара, потому что он и так прекрасно знал, куда идти. Он уверенно взял курс на самый дальний угол помещения, где какой-то худощавый мужичок увлечённо что-то шаманил, хватаясь то за ручную лазерную сварку, то за трубку электронного микроскопа. «И здорово», — подал голос Макс. «Мы прибыли». «Ага, и вам не хворать», — поприветствовал их работник, не отлипая от изучения какой-то микроскопической платы. «Сейчас, уно-момента, уже заканчиваю». «Да знаю я, как ты заканчиваешь». Не повёлся здоровяк. «Ой, рещин, наше время дорого стоит». «Ладно, ладно», — фыркнул мужчина. «Уже почти готово». «Мишаня, не беси!» «Да всё, они ори Инженер раздражённо повесил сопло сварки специальной паски траваумного аппарата, сдвинул на лоб громоздкие тонированные очки и огладил свои широкие усищи. «Михаил!» — представился незнакомец, протягивая Салманову ладонь. «Ум... сынок!» обранец пожал руку, отметив про себя удивительно крепкую хватку для мужичка столь субтильного сложения. «Значит, это тебе костюмчик понадобился?» — осведомился усач. «Э-э, я... ну, наверное...» Инквизитор беспомощно перевёл взгляд на своего соратника, поскольку по-прежнему не имел полной уверенности в том, куда и зачем тот его привёз. Но Виноградов предпочёл промолчать, не вступая в беседу. «Ну отлично. Пошли, покажу, что получилось». Новый знакомый развернулся и быстро зажигал в неизвестном направлении, предлагая бойцам двигать за ним. Спустя ещё пару десятков метров, пройденных по закоулкам непонятного завода, он вывел их к очередной бронированной двери, которую отпер висящим на груди электронным пропуском. «Заходите, ноги можно не вытирать!» Опередив служащих Губи, инженер первым нырнул в помещение, где обнаружилось множество цельнометаллических шкафов, больше напоминающие собой ростовые сейфы. «Так, пятая ячейка... Подождите!» Михаил принялся возиться с мудрёными замками, нажимать какие-то кнопочки, вертеть механические крутилки и периодически прикладывать таблетки различных магнитных ключей и связки на поясе. Когда он, наконец, отпер дверцу Мар мысленно подивился о феноменальной памяти инженера. «Это ж надо такую длинную последовательность запомнить и ни разу не накосячить!» «Ну вот, принимай заказ, сынок», — самодовольно усмехнулся работник, топорща шикарные усы. «А что это?» — с сомнением спросил Умар, разглядывая пустой каркас, который своими очертаниями повторял человеческую фигуру. «Это мой игб ха «Ха-ха-ха-ха!» — развеселился Михаил. «Ну нет, рановато ещё. Пока это только экзоскелет для Иг-У. Инквизиторский комплект ученический. Скажем так...» Просто голые основания без бронированных компонентов и нейроинтерфейса. вся это великолепие тебе придётся таскать на плечах самостоятельно, без помощи некробиологических микроприводов. Ну всё, давай уже примеряй. Да я подгонку проведу по-быстрому». Испытав лёгкий укол разочарования, Салманов сделал шаг, приближаясь к сейфу, но тут его остановил изюм. Он сунул парню в руки какой-то запаянный пакет, где под матовым целлофаном Умар с некоторым трудом рассмотрел сложенный нательный комбинезон. Такие одежки на себя натягивали его старшие напарники всякий раз, когда надевали их Без лишних слов, поняв, что от него требуется, новичок прямо тут, не испытывая стеснения, скинул одежду и натянул облегающий полусинтетический комбинезон. Затем он всё же подступился к металлическому шкафу и приступил к непростому процессу облачения. Хоть этот ИКУ был спроектирован и изготовлен по тем же принципам, что и боевые костюмы инквизиторов, забраться внутрь оказалось совсем непросто. За то время, что Салманов служил в ГУБИ, он в мельчайших подробностях успел рассмотреть и запомнить, как и в каком порядке его старшие коллеги надевают и снимают свои высокотехнологичные доспехи. Вот только одно дело глазеть со стороны, а на практике всё оказалось куда как сложнее. Михаил, глядя на пыхтящего новобранца, от комментариев воздерживался. Он скорее сочувственно наблюдал за потугами паренька и будто бы даже порывался помочь. Однако недобрый прищур изюма, взирающего на происходящее с видом сурового надсмотрщика, его от этого намерения начисто отваживал. Ну и ладно, Марк как-нибудь сам справится, можно подумать, великое дело. Самым сложным оказалось втиснуться в туловищный корсет. Тяжёлая и неудобная конструкция из толстых ребристых трубок давила со всех сторон, словно тиски. Но молодой инквизитор не роптал и не жаловался. Он ведь присягал стойко и мужественно переносить тяготы службы. Что же он теперь спасует перед какой-то примеркой? Дальше процесс пошёл значительно проще. Сегменты конечностей паха закреплять было уже не так трудно. Новенькие застёжки и сочленения стыковались несколько туговато, но всё же не критично. Соединительные резинки, обеспечивающие герметичность будущего костюма, так и вовсе прижимались друг к другу идеально с первого раза. В какой-то момент Умар даже увлёкся своим занятием, погружаясь в подобие медитации. «Ну, и как тебе?» — участливо поинтересовался инженер, когда новичок полностью облачился. «Что-то тесновато в груди», — чуть виновато признался парень. «И в подмышках давит». «Это ничего», — отмахнулся усач. мерк то у нас твои старые были». По ним работали. Но всё решаемо. Подправим, расширим. Где надо, напильником подрихтуем. Попробуй пройтись, попрыгать, присядь несколько раз. Как себя экзоскелет ведёт? Нигде не клинит?» Послушно исполнив просьбу, Салманов прогулялся по помещению, согнул руки в локтях, поднял по очереди ноги и даже пробежался. Все соединения слушались идеально, нигде не скрипели и не застревали. И вовсе это оказалось не тяжело. «Всё супер!» — поделился впечатлением новобранец. «Никакого стеснения не чувствую особо». «Ну-ну, посмотрим, как ты запоёшь, когда на эту хрену на тебе бронепластины навесят!» — саркастически усмехнулся Макс, впервые подав голос с начала примерки. «Ой, изюм, не брежи!» — заступился за парня Михаил. «Ты смотри, какой он здоровый!» «Нет, ну не такой, как ты, конечно, но всё же!» «Что он лишних пятьдесят кг на себе не унесёт?» «Пятьдесят килограммов?» — поражённо переспросил Умар, с трудом представляя, как можно таскать на своём горбу такую тяжесть на постоянной основе. «Ну, может, не пятьдесят?» — с сомнением протянул Усач. «Может, сорок шесть, сорок восемь. Ты вроде роста небольшого, поэтому на общей массе это скажется в сторону уменьшения. Опять же, у нас сейчас активно новые техпроцессы внедряются в производство, инновационные полимеры добавляются». На опытных образцах удалось снизить вес композитных элементов более чем на 20%. «Отлофа!» — неодобрительно покачал головой напарник. «Мы о таких поблажках и не мечтали. Появали во этой сбруе и ни о каких микроприводах не слыхивали». «Ну...» — протянул инженер. «Это когда было. Прогресс не стоит на месте. Лучше бы порадовался». «А, прям полные штаны!» — всё так же угрюмо буркнул Макс. «Ой, ладно, замяли», — разозлился Михаил на неискоренимый пессимизм собеседника. «С тобой невозможно ни о чём хорошем поговорить, Изюм. Всё испоганишь Ну а коли так, то хотя бы не мешай, я буду калибровкой заниматься». Подчёркнуто игнорируя инквизитора, рабочий принялся что-то химичить с аксоскелетом, периодически требуя от Умара выполнять те или иные действия. Согнуть, сжать, наклониться, поднять, подпрыгнуть и много чего ещё. Салманов в непонятный ему процесс не вмешивался и строго исполнял все команды. Когда же и с этим было покончено, парень получил разрешение снимать заготовку будущего костюма. «Так, сделал практически сделано», — уведомил усачного бранца, всё ещё прикидываясь, что не замечает Виноградова. «Сейчас я сборщиком задания скину, они под гонку за пару дней сделают, но там чистая механическая работа останется» навесить на скелет полторы тысячи пластин и мелких элементов, которые обеспечат тебе надёжную защиту от зубов, пули, осколков. К концу недели уже приедешь забирать». «Спасибо», — искренне поблагодарил новобранец. Ему внезапно стало очень радостно от того, что он скоро будет выглядеть как настоящий инквизитор, а не как Салабон в тряпичном языке. «Это вам спасибо, ребята», — широко улыбнулся в усы мужчина. «За героизм и службу. Даже не представляю, каково это...» каждый день смотреть в глаза восставшей нежити». Изюм снова проворчал, нечто отнюдь не жизнеутверждающее, а вот тумарно против испытал прилив гордости. Наверное, это те самые слова, которые он и хотел слышать, когда соглашался на службу в Инквизиции. И пусть их сейчас сказал не отец, не мама, и даже не родные братья, а совершенно посторонний человек, которого парень видит впервые. «Но шайтан задери! Как же они согревают душу!»